Дожевывая закуску, староста, сидевший спиной к дому, увидел, что гости смотрят на дорожку из двора, и обернулся. К ним шла акулина и несла в блюде очищенную картошку. Она принарядилась, на ней было розовое платье под широким лакированным поясом, одна коса с обдуманной небрежностью брошена через плечо на грудь. Перед гостями и от беготни Лицо у нее красиво горело, она радостно знала об этом и была очень мила. На ходу, сказав что-то брату и отдав блюдо Сувоеву, также со скорой занятостью пошла обратно и ни разу не поглядела на гостей. Исправник ее боковым взглядом проводил и щелкнул пальцами. Да, чуден Днепр при тихой погоде. — Так на чем мы остановились, отец Феофил? Поп замялся с ответом, очевидно, тоже потерял нить разговора. «О тяжбах, — говорил батюшка, — напомнил Иван Селиван, и, стараясь придать лицу трезвый вид, приготовился слушать. Истинно так, — подтвердил поп. Апостол Павел глаголит. Уж я вроде говорил. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Лучше умолиться в обиде, чем одолеть кривдой. В тяжбе грешат двое, потому оба озлоблены. А н е п р а в е д н ы е царство Божие н а с л е д у ю т Вот так-то уступи, выходит. Отец Феофил пристукнул указательным пальцем по столу и, достав из кармана красный платок, начал со старанием завязывать уши. Узел на голове получился неуклюжий, концы поднялись как рога. — Может, здесь сыр, батюшка? — озаботился хозяин. Не — Не-не, ведь я не от застуды. Господь милостив, от громкогласия, — поп весело засмеялся. — Вы, все народ дюжий, горло у вас и р и х о н с к а я труба. После ваших-то голосов себя не услышишь, а у меня служба. Во храме люблю пение тихое, благолепное. — А ведь Христос тоже громко возопил, — сказал исправник. — Возопил, но в муках. На кресте. А мы-то, мы-то разве не на кресте? Вся жизнь крест. За грехи наказаны, господин исправник. Бога забыли, от храмов отвернулись. Вот хотя бы касаемо Семена Огородова. Церковь обходит, а за сим и прикословие властям. Да уж властям от него прикословие, отец Феофил, поддержал исправник. На то и призвали его. Вот, с е м ё н Огородов, н а р е к а н и е от духовного пастыря. И староста жалобится, смущая е жди мужиков против крещенных порядков. Правда ли все это? Виноват, господин исправник. И перед вами, владыка, каясь, отбился от церкви. Но не своей волей, хлопоты, х о з я й с т в о Все пало, все запущено. Да вот, Иван Селиванович не даст соврать, Кругом неуправо. А против общины мужиков зовешь, Это как? — настаивал исправник. Община, господин исправник, изжила себя. При ней кто трудится, тот и в обидном ущербе. А в Библии-то сказано, Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Отец Феофил вдруг отстранился от стола, Ласково щурясь поглядел на Семёна и, в с о с а в свои испитые губы, сказал. Нахожу похвальным ваше знание Святого Писания. Только в храме обретёшь веру и согласие с собой, с миром и с Богом. Вам не хватает любви, и оттого вы делите людей на бедных и богатых. Вам кажется, что вы любите, а на самом деле душа ваша отравлена злобой. Не примите за дерзость мое суждение, владыка, но чтобы всех любить, надо отойти в сторонку. Как я, пожалуй, и сделаю. На дел свой сдам в аренду и займусь кузнечным промышлением. А земля? Как же твоя мужицкая жизнь без земли-то? Да что земля, если мы затянуты на ней в один тугой узел? Между усобия да злоба. Так уж лучше в сторонку. Ну и ну. Сразу и в сторонку? Веруй, брат, а то в сторонку. Ведь Кирилл-то, епископ Иерусалимский, что сказал? На вереде основывается земледелие. Ибо кто не верит тому, что соберет произросшие плоды, тот не станет носить трудов. Такую же славную, на мой взгляд, мысль высказывал Толстой, граф.